Глава 16. Победа, выдохнул Дайен. Я повернулся к нему, устало улыбаясь. Открыл рот, чтобы ответить, но мир вокруг начал вращаться, утаскивая меня в межпространственные дали. Я приземлился в тёплом помещении, в котором тут же Несмотря на сумрак, признал родные пинаты. Перед глазами сразу же появились яркие буквы. Вы победили в королевской битве. Награда очки успеха 20. Общее количество очков успеха 75. Вы одолели больше всех врагов в королевской битве. Награда очки успеха 15. Получено достижение Лиха беда начала 2. Вам оказана огромная честь. Вы впервые участвовали в королевской битве. Награда: очки успеха 5. Получено достижение: первая победа. Вы призваны нести смерть врагам, и первая победа в королевской битве доказывает это. Награда: очки успеха 5. Случайный предмет. Получено достижение: королевская победа. Вы просто неудержимы. Первая же ваша королевская битва обернулась победой над врагом. Награда: очки успеха 10. Случайный предмет. Получено достижение Столп команды. Только благодаря вашим усилиям команда одержала верх над врагом. Вы лично одолели половину врагов. Награда: очки успеха 20. Случайный предмет класса не ниже уникального. Прочитав системное сообщение, я облегчённо выдохнул и стёк по стеночке на пол. Победа. Кровавый марафон закончился в нашу пользу. Я могу гордиться собой и с чистой совестью смаковать полученные плюшки. Мы прервали полосу поражений. Теперь конец света временно откладывается. А как там остальные? Надеюсь, У всех оставались запасные жизни, и мы ещё встретимся в каком-нибудь уютном кабаке Терры, чтобы поднять кружки за процветание рас и людей. Я неохотно поднялся на ноги и нащупал выключатель. Ух ты, да я ещё в облике героя, как-то и не заметил. Вернув обычную внешность, я едва волоча ноги от усталости, добрался до кухни и налил себе стакан воды. Ну вот, опять 2 часа ночи, а я не сплю. А завтра ещё на работу тащиться. Всё-таки двойная жизнь уж очень нервная и неудобная штука. Плюхнувшись на диван, я перевёл взгляд на периферию зрения, вызвав меню сообщений и мысленно набрал текст. Ну как ты? Отправив послание Джону, я потянулся за телефоном проверить, установлен ли будильник. Теракт в центре Токио. Есть жертвы. Тут же привлёк моё внимание новостной виджет. Я ткнул пальцем в экран, открывая текст. Быстро пробежался глазами по короткой статье. 12 человек погибло, ещё больше оказалось в больнице. Никакой конкретики. Одни очевидцы говорят, что прохожие вспыхивали факелом, вторые утверждают, что были взрывы, третьи же будто видели, как неизвестные начали резню. Компетентные органы разводят руками, рядовые граждане, запершись по домам, боятся сунуть нос на улицу. Интересно, сколько ещё подобных терактов на совести гостей из других миров? Сколько зла Земле приносит эта тайная война, война, в которой лишь немногие могут с точностью сказать, кто истинный враг. Рядом в виджете болталась ещё одна новость. Супервулкан Йеллоустон не взорвётся. Оказывается, ранее опубликованная информация недостоверна. Некий уволенный неделю назад сотрудник Йеллоустонского национального парка решил отомстить своим работодателям, запустив утку в СМИ. Ну-ну. Ни капли не сомневаюсь. Я отложил телефон, скинул одежду и юркнул под одеяло. Солнце не шло, вместо него голову разъедали сменяющие друг друга назойливые мысли. Королевская битва. От названия ожидал чего-то более масштабного, а тут всего лишь бой 10 на 10. Хотя какие последствия? 18 героев лишились жизни, а сколько невинных участников было втянуто в нашу бойню? Если бы каждая такая битва проходила на оживлённой городской улице, земля ещё сильнее погрязла бы в распрех и агрессивной паранойе. Слава богу, есть основания полагать, что в следующий раз, сражаясь в роли защитников, мне и другим нашим героям не придётся переживать за окружающих. Да, в следующий раз должно быть легче. Ведь мы прервали затянувшуюся серию поражений, десяток гоблинов одолели. Стоп. Нахмурившись, я поднял логи. Так и есть. За каждого убитого давали по одному оу. За убитого лично по два. То есть за весь бой только на фрагах я набил 15 очков успеха. Всё это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, погибли люди, совершенно ничего не знающие ни о гоблинах, ни о героях, просто решившие прогуляться на ночь глядя, отдохнуть в баре после рабочего дня, полюбоваться вечерним городом. Погибли страшной смертью, исполосанные, сожжённые заживо. И всё это только для того, чтобы отвлечь нас. С другой же, наша победа важна для всего человечества. Цепь неудач разорвана. Есть шанс на светлое будущее, на выживание планеты. Да, определённо нужно мыслить именно так, позитивно, иначе буду чувствовать себя виноватым, что выжил, в то время как другие погибли. Нужно с достоинством идти вперёд, стремясь к победам и радуясь им, к тому же за победы Терра щедро награждает. Ведь ей нужны сильные герои, способные одолеть как можно больше своих противников. Остановившись на мысли, что пляшу под дудку неведомых мне терровских создателей, я заглянул в инвентарь. Два драных мешочка радовали глаз, но не так сильно, как их собрат из другой ткани, расшитый золотыми нитками. Я не смог удержаться и начал с главного блюда. Случайный предмет классом не ниже уникального. Извлечь. Да. Нет. Давай, не томи, буркнул я. Мешочек перенёсся в центр и завертелся, как бывало раньше, и с простыми случайными предметами. Правда, этот сыпал во все стороны разноцветные искры. Я дёрнулся, на миг испугавшись, что загорится диван. Фух, обошлось, всего лишь спецэффекты. Вращение резко остановилось, и перед глазами появилась кожаная позолоченная уздечка. Я вгляделся в неё, тут же всплыла фиолетовая надпись: Узда молодого огненного жеребца. Транспорт. Класс предмета эпический. Становится персональным при получении. Подсказка: ездовых зверей класса эпический и выше можно использовать в бою. Требование: верховая езда. Вот это подарочек. Теперь не нужно ломать голову, где взять маунта. Завтра обязательно найду учителя, получу нужный навык и вперёд, покорять степи. Как же давно я не катался на лошадях, аж не терпится. Прямо сейчас бы рванул в Младогор. В адуше вившийся я уставился на остальные мешочки. То, что из следующего выпало всего лишь зелье лечения, не сильно меня расстроило. После маунта не огорчусь, даже если последний случайный предмет окажется бесполезным мусором. Но нет, и этот предмет меня не разочаровал. Ожирели алчного торговца. Ожирели. Класс предмета уникальный становится персональным при получении. Эффект 1 увеличивает выгоду от всех сделок на 5%. Эффект 2 увеличивает шанс выпадения золота из ценных предметов на 10%. Требуемый уровень 20. Хорошее приобретение. Доросту и непременно надену. А теперь всё. Нужно наконец-то заставить себя поспать. Спалось Просто отвратительно. Постоянно просыпался, ворочался, смотрел нелепые сны. В одном гоблины, взявшись за четырёхпалые ручонки, водят хоровод вокруг Джона. В другом гоблинская самка, та, что похожа на курагу, в белоснежном платье невесты насильно из за мной, пытаясь затащить под венец. Вскакивал каждый раз в холодном поту. Прервало мои мучения под утро письмо от Джона. Да, только что очнулся у себя дома. Похоже, после смерти восстанавливаешься не сразу, а через какое-то время. Но я рад, что мы победили. Я встал, не дожидаясь будильника, и включив телевизор, отправился в ванную приводить себя в порядок. Затем переместился на кухню и заглянул в холодильник. Пустой бедняга. Со всей этой героической суетой даже в магазин сходить некогда. Разбив последнюю пару яиц и дорезав заветренную колбасу, я принялся жевать резиновый завтрак. Слушая бессменную ведущую главного новостного канала страны, несложно догадаться, какому событию СМИ уделили большую часть эфирного времени. Репортёры даже раздобыли записи с камер наружного наблюдения и вмонтировали их в сюжет. Ничего толкового я там так и не разглядел: суета, крики, кровь, но никаких гоблинов. Правда, мельком проскользнувший кадр сумел меня заинтересовать. Жмущийся к стенам длинного здания разномастная толпа из 10 человек и двух собак. Будь качество съёмки получше, я, может быть, даже и узнал бы себя на экране телевизора. Но бог миловал. Лишь кучка испуганных людей с размытыми лицами. Не уверен, что в наш век в Японии стоят такие плохие камеры. Сдаётся мне, что виной всему полог. Чудесное терровское изобретение. Представляю, как бы обрадовались земные спецслужбы, попадись оно им в руки. Не спеша я вышел из дома и направился к остановке. В былые деньки я непременно бы наслаждался прохладным осенним ветерком и утренним солнцем, но постоянно ноющая голова изрядно портила впечатление. Мне что, теперь так жить всегда, мучиться, хотя Перспектива дожить до счастливой старости с нашей героической долей казалась всё туманнее и туманнее. Я взглянул на часы, времени в запасе достаточно, можно пройти ещё пару остановок пешком. Удивительно, как я до сих пор не сошёл с ума. Вчера я сначала побывал в другом мире, затем в Японии сражался с гоблинами. Теперь вот снова, как ни в чём не бывало, отправился на работу. Моя жизнь превратилась в сломанную карусель. Все вокруг крутится перед глазами, а сойти невозможно. И ради чего все это? Раньше у меня были выставленные обществом цели. Отучился, нашел работу, взял квартиру в ипотеку. Дальше по плану нужно было немного раскидаться с долгами, жениться, завести детей. Совсем раскидаться с долгами. При хороших раскладах несколько раз съездить в популярные туристические места и потом постоянно о них рассказывать окружающим. Затем выйти на пенсию – поменять внуков и умереть с чувством выполненного долга. А что собственно сейчас? К чему я иду? Двойная жизнь, пока гоблины или орки окончательно не свели в могилу, или изо всех сил копить очки успеха, чтобы, набрав 1000, купить себе свободу. Но как можно жить спокойной жизнью, зная то, что теперь знаю я? Хотя можно будет попросить у бога, например, частично стереть мне память, как в фильмах. Думаю, Это ему под силу. И тогда я действительно смогу вновь встать обычным человеком. Но, но я не хочу. Впервые за всю свою жизнь я чувствую, что поступаю правильно, что делаю именно то, что действительно важно и нужно, что я нужен людям. Пусть они об этом даже и не знают. Мне нравится быть героем. И что же тогда получается? Обратить внимание на третий вариант, переселиться на совсем вторую, как-то пока Увязнув в размышлениях, я едва не упустил маршрутку. Внезапно очнувшись, увидел нужный пазик, уже собиравшийся тронуться от остановки. "Эй, стой!" я закричал, отчаянно размахивая руками. Водитель заметил меня и распахнул закрывшиеся уже было двери. "Извините, задумался", виновато буркнул я, оплачивая проезд. Я стал осматриваться, ища в салоне знакомое лицо. Вроде разница всего в две остановки, а даже сесть можно. Килки в бочку ещё не успели набиться. По маршрутке можно свободно передвигаться. Ольгу я заметил сразу. Девушка сидела на двойном сидении, положив рядом сумку и широко улыбалась мне. А сегодня в Иране, весело произнесла она, пропуская меня к окну. Мне место держали. Глупо хихикнул я. Конечно, вмиг посерьёзнев, кивнул она. Всегда так делаю, пока есть возможность. Она не сдержалась и тоже захихикала. Я расплылся в довольной улыбке. Базик остановился на следующей остановке, и полубезумная толпа мигом заполнила пустое пространство, напомнив кадры из фильмов про нашествие зомби. Ну, каково это ехать сидя? Отвернувшись от толкающей её в плечо пухлой тётки, спросила Ольга. Необычно и неловко, честно признался я. Иногда можно устроить себе праздник. Задорно подмигнула девушка. Всё-таки есть счастье в мирских делах. Хорошо вот так. отбросить мысли о спасении мира и просто наслаждаться компанией приятной девушки. Не то, чтобы в Терри не было женщин, наоборот, и среди коренного населения, и среди героев встречаются. Но я даже не представляю, о чем с ними говорить. Если героиня, то вспоминать, как на медни весело резали гоблинов? Или спрашивать, «Дорогая, не забыла ли ты сдать кольчугу в ремонт? А с Теровской жительницей тут вообще темный лес. О!» «Новый фильм про Человека-паука выходит», – произнесла Ольга, тыкнув пальцем в окно. Очередной перезапуск и обернулся, разглядывая билборд перед кинотеатром. «Какой уже по счету?» «Хм-м-м», – задумчиво протянула она. «На моей памяти уже пятый, но только первая трилогия, хоть и старая, заслуживает уважения. Вам тоже больше нравится версия с Тоби Магуайром?» – воодушевился я. «Ну, конечно», – с жаром произнесла девушка. Остальные – жалкие подделки. Вот-вот, я с вами абсолютно согласен. Нужно и на новый фильм сходить, чтобы убедиться, что опять сняли ерунду», сверкнула белоснежная улыбка и Ольга. «Полностью поддерживаю и приглашаю вас». На несколько секунд повисло неловкое молчание. Затем девушка не выдержала и улыбнулась. «Принимаю ваше приглашение. С датой определимся потом. В качестве ответной любезности приглашаю вас сегодня на обед в бархан». А я не вижу причин отказываться. Я шуточно поклонился, она же от этой нелепости опять мило рассмеялась. Я не заметил, как мы доехали до нужной остановки. Ну что, до обеда? опустив глаза, спросила она, когда мы, выйдя из маршрутки и пройдя по пешеходному переходу, остановились возле бизнес-центра с моим офисом. До обеда, тихо ответил я. Ну, я пошла. Ольга сделала маленький шажочек в сторону. И мне пора. внул я, не сдвинувшись с места. О, Иван, я вздрогнул, услышав знакомый голос. Привет. Чёртов маркетолог испортил такой момент. Когда я вновь повернулся, увидел лишь быстро удаляющуюся фигуру Ольги. Отличную фигуру должен отметить. Первая половина рабочего дня, по своему обыкновению, казалась скучной и жутко долгой. Зато обед в Бархане выдался на славу. Помню, раньше восточные специи огнём жгли горло, а затем тяжестью в животе и отрыжкой напоминали о себе ещё несколько часов. Зато теперь, когда лишился способности чувствовать вкус земной еды, эта проблема передо мной не стояла. А Ольге кухня явно нравилась. Даже не поморщилась ни разу. Мы снова обсуждали всё подряд, от чего я едва не опоздал в офис, а всё оставшееся рабочее время смаковал минуты, проведённые в компании приятной девушки. Боска как обычно задержал после работы. Хорошо ему, приехал утром, на всех наорал, уехал куда-то и вернулся под вечер. Ему не понять, что люди здесь по 8 часов тухнут и домой хотят. Ну или в терро, как я. Я пытался уговорить Ольгу встретиться вечером, но она не соглашалась ни в какую. Поэтому всего себя я могу посвятить своему другому увлечению, более важному для жизни. Мне не терпится опробовать Маунта. Именно с этой мыслью я закрыв входную дверь квартиры, сразу достал ключ портал. Через минуту я уже был возле аукциона в Младогоре. Добрый день, обратился я к первому попавшемуся на глаза человеку, мужчине средних лет в бархатном жилете и длинноносых туфлях. Здравствуйте, герой. Он отвесил низкий поклон, подметая мощённую дорогу пером, торчащим из зелёного берета. Я могу вам чем-то помочь? В голосе горожанина звучала надежда. «Да», — выпалил я, — «мне нужен учитель верховой езды». «Вам нужен смотритель Стоил Фелс. Вы найдете его в конюшнях к западу от восточных ворот. Я отмечу на вашей карте». «Спасибо», — кивнул я, заметив, что в левом верхнем углу на оси координат появилась стрелка-указатель, тыкающаяся носом в восточную границу радара. «Не стоит благодарностей». Он улыбнулся и вновь поклонился. Чуть ли не в припрыжку я бросился туда, куда указывала стрелка, лавируя между добродушными горожанами и вскоре оказался на месте. Я остановился перед длинными стойлами, будто вкопанный. Мой нос удивлённо дёргался, не понимая, что к чему. При таком количестве лошадок запаха почти не было, лишь свежий воздух с поистине лёгкой таликой сладковатого душка. Из ближайшего денника вышел ушастый мужчина в широкополой шляпе. Смотритель Стоил Фелс. Уровень 40. "Приветствую славного героя", поздоровался он. "Здравствуйте", кивнул я и тут же перешёл к делу. "Вы можете обучить меня верховой езде?" Сочревшись, Фелс внимательно уставился на меня, через секунду посморднел и виновато покачал головой. "Прошу прощения, уважаемый герой, Но даже несмотря на ваши выдающиеся подвиги, вам рано приступать к обучению сему сложному ремеслу, на сей разнахмурился я. Что это значит? Чтобы познать азы верховой езды, необходим хотя бы 20-й уровень, пояснил он. Хорошо, скоро вернусь. Развернувшись на пятках, я зашагал обратно к воротам. Ничего не попишешь, «Правило есть правило. Нет никакого желания искать сейчас дыры в игровой механике, а посему примемся за дело. Через несколько минут я уже стоял за стенами города», призывая черныша. «Р-р-р-р!» – поздоровался материализовавшийся рядом со мной волк. «И тебе привет!» – я погладил зверя по огромной голове. Открыв карту, я прикинул маршрут. Каждый раз, глядя на черныша, я вспоминал о данном ему обещании. Совсем скоро придёт пора его выполнять. Лес потерь, куда послал меня волк, является частью локации Тёмные леса, что находится на северо-востоке от Сухих земель. "Идём", махнул я Пету, указывая на северо-восточный тракт. Нет, пока я не собирался туда соваться, но пользуясь случаем, решил рассеять туман войны, да и местные мобы на границе будут куда сильнее, что облегчит прокачку. Вообще у меня в голове поселилась довольно здравая мысль. Взять сегодня 20-й уровень и успокоиться на этом. Ни в коем случае не переступать черту. Не хватало ещё остановиться на 21-ом, пойти домой, а там получить приглашение на королевскую битву 21-го-30-го уровней. Я знаю, что битвы каждой уровневой группы проходят раз в неделю, но вот о точном расписании понятия не имею. Лучше перестраховаться. С этими мыслями я опустил лук и глянул на черныша. перемалывающего очередной скелет в костную муку. Убедившись, что Пета без меня неплохо справляется, я написал письмо Джону. «Предлагаю завтра встретиться в 13.00 по Гринвичу на границе сухих земель и темных лесов. Пройдемся косой по мобам». Отправив сообщение, я расщеплением выстрела сагрил сразу двух зомби-кабанов 15-го уровня. Свинюшки противно завизжали и ринулись в бой. Обоих перехватил Чёрныш, мощным ударом лапы оторвав первому мобу полусгнившее ухо. Скелетов и прочей ходячей мертвечины в округе было пруд пруди. Мой радар пищал, не затыкаясь ни на минуту, постоянно сигнализируя об обнаружении нового врага. В конце концов, меня это допекло настолько, что я не поленился залезть в параметры прибора. К собственной радости, я обнаружил, что его можно настроить только на оповещение о присутствии других героев. Ну, наконец-то тишина. А то от этого писка уже голова трещала. Теперь можно расслабиться и методично спускать тетиву. Пришло письмо от Джона. Поладин с радостью принял моё предложение. Ух, завтра повоюем. А пока отстрел мобов на свежем воздухе вгонял меня в какое-то медитативное состояние. Сагрел, нащеговал стрелами, обобрал труп. Сагрел, нащеговал стрелами, обобрал труп. И так по кругу. Не нужно бегать прятаться бицей изо всех сил, пытаясь выжить и спасти планету. Сначала мы держались ближе к тракту, а потом, оказавшись уже на границе локации, пошли вглубь через мрачные болота, огибая редкие иссохшие деревья. Вскоре я получил заветный 20-й уровень и впервые остановился перевести дух, да раскидать очки. Единичку в ловкость, другую в выносливость. Так, а что нового в умениях? Ух ты. Можно улучшить исцеление зверя. Берём. Черныш будет рад, когда вместо жалких 30% его жизнь будет восстанавливаться на все 40. Что ещё у нас нового? Хм. Предлагают на выбор обжигающие стрелы, отравляющие стрелы и замораживающие стрелы. Но для всех нужны специфические сферы. Сферы, сферы. Правда, что ли? Скинув окно умений, я залез в инвентарь. Ну, точно. Та непонятная сфера яда. Что выпало мне в собняке барона скелетов, пришлось как нельзя, кстати. Решино. Я вновь заглянул в умение и пролистав всякий шлак, остановился взглядом на нужной надписи. Доступно новое умение отравляющие стрелы. Радиус 45 м. Перезарядка не требуется. Стоимость 5 очков концентрации за каждый выстрел. При активации умения каждый ваш выстрел наносит дополнительные 5 единиц урона от яда. Эффект: 10-процентная вероятность нанести врагу усиленное отравление, наносящее 120 единиц урона в течение 10 секунд. Требуется: Сфера яда. Изучить: Да, нет. Получив новые умения, я повернулся к волку. Ну что, пошли обратно? Черный шадобрительно рыкнул. И мы двинулись в сторону города, периодически уничтожая преградивших дорогу мертвецов. Наша лёгкая прогулка всё так же приносила мне удовольствие, как вдруг пип-пип-пип. От неожиданности я подскочил на месте и тут же перевёл взгляд на радар. Слева на самом краю оси координат мерцали три точки: две красных и одна зелёная.